Почему он оставил у себя на кухне журнал? Оставил так, чтобы она обязательно его увидела. Он прекрасно знает, что ей это неприятно. Он самый близкий человек. Он ее любит. Можно, конечно, позвонить ей уточнить вопрос с любовью, но и так понятно, что он ответит. Она, глафира на его месте, Ни за что журнал не оставила бы. Или это было сделано специально, чтобы она что-то увидела. Например, фотографию с кольцом. А зачем? Зачем? В кармане разлоговского пиджака зазвонил телефон, и Глафира выхватила трубку. «Андрюша, как хорошо!» Тут она вдруг сообразила, что это может быть вовсе не Андрюша. На номер-то она не посмотрела. Она оторвала трубку от уха и взглянула. Так и есть. Номер совсем незнакомый. «Алло?» — осторожно позвали из телефона. «Глафира Сергеевна?» «Я вас слушаю». «Глафира Сергеевна, меня зовут Ольга Красильченко». «Я специальный корреспондент» Глафира перебила ее замороженным голосом. «Я не даю сейчас никаких интервью. Извините». «Нет-нет», — з а т р а п и л а с ь журналистка. «Я все понимаю, вы в таком состоянии, но мне не нужно интервью, уверяю вас. Мне нужен только короткий комментарий. Комментировать я тоже не могу», — отрезала Глафира. «Вы не поняли!» – возопила журналистка. «Не кладите трубку!» «Глафира Сергеевна, умоляю, умоляю!» «Да не надо меня умолять!» «Одна секунда, один короткий вопрос. Это связано не с кончиной вашего супруга, а исключительно с его бывшей женой!» У Глафира моментально вспотели ладони. Разлогов говорил, что руки у нее вечно мокрые, как у лягушки. Это его раздражало. «При чем здесь Марина? Я делаю о ней материалы, мне нужно задать вам всего один вопрос, малюсенький, крохотный. Поймите правильно, Глафира Сергеевна, п р и ж а в телефон к уху плечом, Глафира вытерла руку от джинсы. Вот только разговоров о Марине ей сейчас не хватает. И вообще все это очень странно, очень... «У нас большой материал?» — продолжала наседать журналистка. Она говорила очень быстро, чтобы не перебили, но е л е й н а у м о л я ю щ и е нотки из голоса все же не убирала. «Огромный! И вся-вся биография! Там все театры, успехи, громкие постановки, одним словом, жизнь! Муж и я, их, слава богу, всего два, и один из них вы, извините меня, извиняю!» и фильмографии, режиссёры именитые. Она ведь у самого Гришковского снималась, и фон Триер её приглашал, да она ему отказала. Это было сказано с гордостью. Чем я-то могу вам помочь?» Осведомилась Глафира. «Меня-то фон Триер никуда не приглашал?» «Нет-нет, не в этом смысле». Журналистка Ольга Красильченко, поняв, что ей не отказывают, приободрилась и стала не такой елейной. «У меня вопрос об их отношениях». Глафира моментально обозлилась. «Чьих? Ларса фон Триера и Марины Нескоровой?» «Марины и Владимира», — объявила журналистка. «Вы не сердитесь, но Марина Олеговна — звезда такого уровня и настолько закрытый человек, что собирать информацию крайне сложно. Владимир Разлогов был с ней близок и довольно продолжительное время. Что вы хотите узнать?» «В каких они были отношениях?» Глафира поморщилась. Вопрос не тянул на серьезное исследование биографии звезды такого уровня, больше на статейку в журнале «Сплетни и слухи». «Насколько мне известно, ни в каких. Достаточно ровных, но прохладных». «То есть вам мало что известно об их отношениях?» «Мало», — согласилась Глафира. а «А почему?» Владимир разлогов ничего вам не рассказывал, почти ничего. Но это странно, он был мужем звезды, самый настоящий, известный во всем мире. Мне кажется, самолюбие любого нормального ч... словом нет не рассказывал. — Глафира Сергеевна, вы на меня не обижайтесь. Марина нескоро выявление вселенское. А Владимир Разлогов, возможно, и даже, скорее всего, был достойным человеком, но самым обыкновенным Разлогов обыкновенный человек. Глафира улыбнулась. — Вот уж нет. Неужели вас не интересовал его предыдущий брак? — Интересовал, конечно. Почему-то честно... ответила Глафира, но он о нём не распространялся. «А вы знакомы с Мариной Олеговной?» «Да, очень поверхностно. Когда-то говорили, что именно Владимир Разлогов оплачивает некоторые постановки, в которых Марина играла. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Нет». «Господин Разлогов не посвящал вас в свои денежные дела?» «Нет». «Но он давал деньги своей бывшей жене», — Еще какие! — подумала Глафира. — Еще какие! Если и давал, то меня в известность не ставил. Журналистка помолчала. Спрашивать больше было не о чем. Глафира приподнялась и кочергой помешала угли, моментально и весело вспыхнувшие. — Тут ведь дело не в деньгах, — устала, — сказала журналистка Ольга Красильченко. — Дело... в том, какой путь человек прошёл. И что тут такого, я я не понимаю. Да если бы он с головы до ног её золотом осыпал, всё равно по её таланту было бы мало. Чем больше талант, тем человек сложнее. Что тут такого? А ребёнок? Вдруг переменив том, деловито спросила она, какой ребёнок? Ну, это как раз не тайна. У Марины был ребёнок и умер. Как она это пережила, бедная? А Владимир Разлогов о ребёнке вспоминал? Нет. Железным, бетонным, картонным голосом сказала Глафира. Не вспоминал. Ну, мужчины вообще другие, они чувствовать не умеют. Был ребёнок, не было. Он дальше живёт, как ни в чём не бывало. Только вперед. Всегда вперед. Все, что позади, отработанный материал. Я делаю выводы, получаю уроки и иду дальше. Это как раз на р а з л о г о в о похоже. Ну, еще раз простите, Глафира Сергеевна, поймите меня правильно, со звездами очень трудно общаться. Марина Олеговна хоть настоящая, а бывает, знаете, какие-нибудь дрянь, мелочь. «А строит ь из себя королеву Елизавету?» «Бывает», — отозвалась Глафира. В висках у нее стучало. «Мой племянник вообще в жуткую историю попал, как раз с такой вот д р я м н о й дешевкой». Журналистка вздохнула. Видно, устала, и ей хотелось излить душу. Он на интервью поехал, а у нее какой-то бриллиант пропал. Так она его чуть в краже не обвинила. Он тоже журналист, талантливый, хороший мальчик. Мы его с сестрой вдвоем растили, и чтобы он там украл чего-то, ну, ну это это ни в какие ворота не лезет. Вот к такой стерве на интервью попадешь, и тебя после в тюрьму отволокут. А где работает ваш племянник? В журнале «День сегодняшний». Хорошее издание, солидное, но, бывает, и они пишут про всяких «Как его зовут?» Перебила Глафира. Стучала теперь не только в висках, но и в затылке под волосами. «Дениска!» Удивилась журналистка и зачем-то объяснила. «Мы с сестрой Драгунского читали, и нам очень имя понравилось. А что? Вы его знаете? Денис Столетов его зовут. А девушку, которой бриллиант пропал, зовут Олеся Светозарова. Откуда вы знаете?» «Я немного знакома с главным редактором». Сухим тоном пробормотала Глафира. «Девушка, миленькая!» Вдруг запречитала журналистка Оля Красильченко. «Вы скажите ему, что Дениска ничего не брал, ничего! Он не мог, никак не мог! Он нормальный, хороший, честный мальчик!» «Глафира Сергеевна, вы ведь можете ему сказать? У них там журнале скандал ужасный, и Дениска переживает очень!» — Я скажу, — пообещала Глафира. — А вы не переживайте. Кольцо нашлось. Ваш мальчик ничего не крал. — Господи! Вот спасибо, так спасибо! А вы откуда знаете? — Глафира Сергеевна, я вам так б л а г л а ф и р а нажала кнопку отбоя и держала долго, пока телефон совсем не выключился. Огонь в камине пылал, и Глафире казалось, что... Это ее голова пылает и потрескивает в камине. У Разлогова был ребенок, и он умер. Разлогов никак-то не говорил я о ребенке, хотя, наверное, все знали. Даже какая-то чужая женщина, журналистка знает. А Глафира нет. Голова пылала, и нужно было как-то остановить жар, треск и боль, пожиравший ее. Глафира отперла дверь, выходившую в сад, отодвинула щеколду и, навалившись, распахнула обе створки, на пальце полыхнул бриллиант. Сырой осенний ветер охватил ее горячую голову, как будто положил на свое прохладное крыло. Глафира глубоко вздохнула, закрыла лицо руками и помотала головой. И вдруг ей стало так страшно. что она вскрикнула и отняла руки. Прямо перед ней стоял человек. Вместо лица у него была уродливая, морщинистая, неподвижная маска. Лафира поняла, что она сейчас умрет. Маска оставалась неподвижной, только губы зашевелились. Ну, вот и славно. Выговорили губы, и все смолкло, только ветер шумел в вершинах сосен.